Глава двадцатая «Ух ты!» — то и дело повторял Джесс. Он непрерывно делал селфи на фоне гостиной или встав перед рыцарскими латами, или рядом с мечами, висевшими на стене. И каждый раз, когда он это делал, миссис Маглон в кухне громко фыркала. «Что это с ней?» — громко спросил Джесс. «Она что, расистка?» «Джесс» — настойчивым тоном заговорила Зои. «Я здесь работаю. Пойдем выпьем по чашке чая». «Хочешь лепешку?» «Лепешку?» Взрываясь смехом, повторил Джесс. «Ах, лепешка! Так ты теперь этим занимаешься? Ешь лепешки? А ты изменилась, подруга. Лепешка!» Зоя нахмурилась. «Так ты хочешь попробовать или нет?» Хари радостно закивал. «Ну, конечно же, я попробую лепешку!» Кивнул Джесс, как будто в жизни не слыхал более забавной идеи. Зои знала, что взрыв эмоций в нем вызвал сам этот дом и понимала причину. Она и сама чувствовала абсолютно то же самое, когда приехала сюда. Она ведь прежде полагала, что Шотландия — это немного диковатая окраина Англии только и всего. Она не осознавала, не видела, насколько Шотландия другая. Другая по самой своей сути. Другая и в камнях ее древних стен, и в деревьях, и в самой земле — не говоря уж о том, что и Зоя, и Джесс вообще не видели подобных домов. Ничего похожего. Для них обоих слово «поместье» имело совсем другой смысл. «Лепешки очень хорошие», — сказала она. В кухне было тепло и уютно, даже при том, что миссис Маглон суетилась тарелками и постоянно поворачивалась спиной к Джезу. «Это Джесс», — как можно беспечнее сообщила Зоя. «Отец Харри, он приехал навестить нас». Миссис Маглон оглянулась, сжимая губы в тонкую линию. «Но», — проворчала она, — «ты могла бы и не говорить, что это отец Харри. Две горошины из одного стручка». Харри уткнулся головой в борду отца, державшего его на руках, и оба они улыбались, и Зоя почувствовала, как дрогнуло ее сердце. «Я приготовлю чай», — сказала Зоя. «Миссис Маглон, я здесь останусь на весь день, и я могу...» «Хочешь, чтобы я ушла?» «Нет». «Ты знаешь, что я не сплетница». «Конечно знаю», — ответила Зоя, которая ничего не имела против мелких сплетен долгими вечерами, даже о людях, с которыми не была знакома. «Ну и ладно». Но она отошла от раковины и надела пальто. Патрик притащился в кухню следом за ними и, потеряв наконец терпение, встал прямо перед Джезом. «Я абсолютно лучший друг Хари, сообщил он. «Ух ты, ну, хорошо». кивнул Джесс. «А ты можешь научить его говорить?» «Джесс!» окликнула его Зои. Он ведь прекрасно знал, что не следует об этом говорить. «Мне абсолютно нравится Харри таким, какой он есть», — пояснил Патрик. Зоя готова была его расцеловать. «Идем-ка», — сказала вдруг она. «Я включу тебе кино». Редкий дар был принят с восторгом. А вот Харри сразу растерялся. Ему хотелось всего сразу и посмотреть кино, и побыть с отцом. «Ты тоже можешь посмотреть», — сказала ему Зоя. «А мы будем здесь рядом. Это ненадолго, только пока мы поговорим, хорошо?» Хари кивнул и слез с коленей Джеза, когда Зоя вышла в гостиную, чтобы поставить на древнем видеомагнитофоне кассету с волшебником страны Оз. Даже Шеклтон был не против посмотреть этот фильм. Наконец Зоя вернулась в кухню, где они с Джезом остались одни. «Ну а кто этот твой босс? Странная личность». «А что ты о нем знаешь?» — спросила Зоя. «Только то, что мне рассказал Сурендер, некий грандиозный чудак, от которого сбежала жена». «А, добрый день?» — произнес Рэмзи, внезапно материализовавшийся в кухонной двери. Он решил, что невежливо оттягивать встречу и по каким-то смутным причинам желал поскорее покончить с церемонией знакомства. Рэмзи принес огромную стопку книг, над которой виднелась лишь половина его головы, достававшей до притолоки. Зоя подскочила на месте от неожиданности и залилась краской. «Боже», — выдохнула она, — «я не слышала, как вы подошли». Рэмзи моргнул в поисках места, куда можно было бы положить книги, потом передумал и остался стоять, замерев в дверях собственной кухни. «Я понял». Джеза это ничуть не взволновало. «Извините, приятель, рад с вами познакомиться, я Джез Виндер». Рэмзи Уркварт. Протягивая руку, откликнулся Рэмзи. Несколько книг тут же упали на пол. Зоя подбежала и подняла половину из них. «Отличный дом», — сообщил Джесс, оглядываясь вокруг. «Похоже, его хозяйка ловко отделалась». Рэмзи недоуменно посмотрел на Зои все еще красную. «Ох, простите, я не догадывался, что вы...» «Ничего подобного», — яростно возразила Зоя. «Да ей здесь на самом деле нравится», — засмеялся Джесс. «Значит, вы здесь останетесь?» "Не", ответил Джесс. "Снял номер в городе. Утренним рейсом возвращаюсь домой". То, что Джесс снова, в который уже раз поступил так, как обычно, снял номер в гостинице вместо того, чтобы переночевать здесь бесплатно, и по-прежнему не предлагал Зое денег, нанесло ей очередную рану. "О, как мило", извивительно произнесла она. "Остановился в гостинице, прелестно". "Отель в Шотландии", уточнил Джесс. "Да ладно". Вряд ли это похоже на ибицу. «Откуда мне знать?» Сказала Зоя, ненавидя себя за то, что в ее голос прорвалась горечь. Чтобы отвлечься, она занялась чаем и машинально протянула первую чашку Рэмзи. А тот взял ее, даже не поблагодарив. Джесс любопытством наблюдал за обоими. Рэмзи пробормотал что-то насчет того, что ему нужно уехать, снова собрал свои книги и, уходя, запнулся о собственные ноги. Джесс сидел на месте, провожая его взглядом. «Но и неуклюжий тип», — заметил, наконец, он. «Черт, серьезно». «Почему ты грубишь ему в его собственном доме?» — спросила Зоя, поворачиваясь к Джезу. «Не думая, что в том есть хоть какая-то необходимость». «Необходимости нет во всем этом», — заявил Джез. «Черт, я проехал миллион миль для того, чтобы увидеть своего парня и получил только оскорбление». Зоя глубоко вздохнула. «Очень хорошо, что ты приехал повидать его». и тебе бы следовало погулять с ним, здесь очень красиво». «Погуляю», — кивнул Джесс. Оба замолчали. «Ну, а ты выглядишь так, словно наконец встала на ноги», — заговорил наконец Джесс. «Да, именно так». Зоя разрывалась между желанием показать, что у нее все в порядке, и нежеланием, чтобы Джесс сорвался с крючка. «Спасибо, Соррендер». «Ну да, верно». «Послушай, я...» Он отвел взгляд. Я хотел сказать тебе, я буду теперь работать в фирме. Джесс подразумевал текстильную фирму своего дяди в Бирмингеме, в которой работала Суриндер. Ты переезжаешь в Бирмингем? Нет, буду работать в Лондоне, в экспортной конторе. Хорошо, кивнула Зоя, гадая, к чему он клонит. Конечно, это хорошо. Снова наступила долгая пауза. Ну, вот я и. То есть. «Ты могла бы вернуться, если хочешь». «О чем ты?» — нахмурилась Зоя. «Возвращайся в Лондон». Джесс провел пальцем по внутренней стороне воротника своей довольно нелепой атласной куртки-пилот. «Не понимаю», — поморщилась Зоя. «Ты хочешь, чтобы я жила с тобой?» «Ну, нет. Э, я хотел сказать... Я вроде как подумал, что ты найдешь хорошее жилье, а я мог бы давать тебе денег, ну, оплачивать содержание». Голос Джесса упал. Но чтобы все было правильно, он вертел чашку, устаившись в стол. «Я знаю, что я не... Возвращайся, Зои, поможешь мне там». «Ничто не могло бы удивить Зои сильнее. Но я все равно не понимаю, о чем ты говоришь. Я думала, ты ездишь по разным фестивалям, работаешь диджеем». «Я говорю, возвращайся в Лондон. На свою старую работу, а я буду забирать Хари каждый второй выходной или еще как». Буду жить неподалеку, давать тебе деньги. Но ты никогда ничего такого не делал, даже когда мы жили вместе. Я же говорил тебе, я изменился, и все изменилось. И почему оно изменилось? Джесс пожал плечами. Зоя сделала большой глоток чая. Ее сердце упало, хотя она вовсе не хотела, чтобы Джесс вернулся к ней. Конечно же, не хотела. Ты кого-то встретил? Сказала она наконец. Он лишь пожал плечами. Ну... Но... «Мы весь расстались, верно?» Сказал он после паузы, пытаясь придать голосу шутливый тон, хотя ничего забавного во всем этом не было. «Ты с кем-то познакомился, кто знает о Харе?» заговорила Зоя, стараясь собрать все воедино. И истина ударила ее, как будто кулаком в живот. «Боже мой!» — пробормотала она. «Ты влюбился!» Джесс смутился, как школьник. «Но...» «Это так?» Он попытался изобразить улыбку. «Она... она заставляет меня стать лучше», пробормотал он, словно изображая собой какого-то киногероя. «Что ж», — фыркнула Зоя, «если это так, не остается только пожелать тебе удачи».